Глава 19 Следующей ночью, за несколько часов до рассвета, они сдержали своих лошадей, которые бешеным галопом несли их от самой пещеры. Скафлок не мог дождаться, пока эльфийский утёс уснет. На облачном небе мелькал месяц, и его тусклый свет, пробиваясь через обреденелые ветви, мерцал на снегу. Пар изо рта поднимался в морозном воздухе, точно душа, отлетающая от губ умирающего. Вместе нам нельзя подходить ближе к лифийскому утесу. Шепот прозвучал неестественно громко, в тишине укрывшей их лесной чащи. Но сам я доберусь туда в образе волка еще до зари. К чему так спешить? Фреда повисла у него на руке, и он, коснувшись губами ее щек, почувствовал, что они солоны. Почему, в конце концов, не отправятся днем, когда они уснут? Милая. Оборотничество невозможно при солнечном свете. Кроме того, за стенами замка нет разницы между днем и ночью. В любое время часть троллей спит, а часть бодрствует. В замке я надеюсь найти помощников. Прежде всего я рассчитываю на Лия. Лия? Мне она не нравится. Она сумасбродка. Неужели у нас нет другого пути? Ничего другого мне не приходит в голову. Тебе, любовь моя, предстоит самое трудное. Ты будешь ждать здесь моего возвращения. Он взглянул в ее помрачневшее лицо, точно хотел запомнить каждую его черточку. Прежде всего, тебе надлежит до зари сделать навес из шкур, которые мы захватили с собой, чтобы укрыть лошадей от солнца. Запомни также, что я вернусь в человеческом образе, ведь мне придется нести клинок». Поэтому я смогу идти и днем, но зато медленнее. Так что не жди меня раньше будущей ночи. И не будь безрассудной, любовь моя. Если здесь появятся тролли, или я не вернусь на третий день к вечеру, уходи. Беги в мир людей и солнечного света. Я смогу вытерпеть муку ожидания, но уйти отсюда, не зная, жив ты или или погиб, это выше моих сил. Скафлок спешился, снег заскрипел под его ногами. Он быстро разделся до нога, дрожа от холода, привязал шкуру выдры к поясу, орлиное оперение на плечи и поверх них набросил, как плач, волчью шкуру. Фреда тоже спешилась, они жадно поцеловались. «Прощай, любимая. Прощай и жди меня с мечом». Он отошел, не смея оглянуться на тихо плачущую девушку, и плотней натянул на себя серый мех. Затем он опустился на четвереньки и произнес заклинание. В тот же миг он почувствовал, как меняются его чувства и тело. Фреда увидела, как скафлок начал превращаться. И вот уже перед ней стоял большой серый волк с горящими во мраке зелеными глазами. Холодный нос быстро ткнулся в ее ладонь, она потрепала волка по жесткому меху. И он умчался прочь. Он бежал по снегу между деревьев и кустов куда быстрее и неутомимее человека. Все в нем теперь изменилось. Мышцы, кости, жилы работали не так, как обычно. Ветер ерошил жесткий мех. Мир, который он теперь видел, представал перед ним темным, плоским и лишенным красок. Зато он слышал самый ничтожный шум. Всякий вздох и шепот. Великая тишина ночи наполнилась для него звуками, многие из которых были слишком высоки, чтобы их могло расслышать человеческое ухо. Воздух для него был точно живой. Его ноздри чуяли бесчисленное множество запахов и следов. И кроме того, теперь у него были еще новые чувства, которым нет имени в языке людей. Это был как бы другой мир. Мир, который ощущался совсем по-другому. И сам Скафлок, обернувшийся волком, изменился не только внешне, изменились его мысли, его чувства. Теперь он все воспринимал по-волчьи и как бы острее. Обернувшись волком, он перестал понимать многое из того, о чем думал как человек. Так же, как и вернувшись в людское обличье он мог вспомнить далеко не все, о чем думал и что чувствовал волчьим.